Глава 56. Ты уверен, что она будет меня видеть? Марли поднял глаза от своих приборов. Да, сэр, я получил сквозь скорлупку сигнал готовности к разговору. Вперёд, предводитель, самое главное представление в твоей жизни. Чеви, ты меня слышишь? Да, я, Чеви резко вздохнула, и это было слышно. Обратное изображение не поступало, отчаянность положения не была сфабрикована. Отец Нао бережно держал Али на коленях под плечи и голову. Раны Зипхеда были огромными. Озера крови выступали на самодельных бинтах. Чума его побери, только бы этот тип не сдох. Но самое главное было правдоподобие, и Марли постарался на совесть. «Это Вин, Шчиви. Они с Тринли напали на нас, убили Кэла Ома. Они убили бы Али, если бы... если бы я их не отпустил!» Слава вылетали подогретые истинным страхом и гневом и направляемые тактической необходимостью. Бешеная атака предателей в тот самый момент, когда всё и так висит на волоске, когда целая цивилизация на грани гибели. Разрушение Северной лапы. На моих глазах утонули двое котят, Чиви. Мне очень жаль, но мы были далеко и к ним не успели. Эти слова он произнёс как бы невольно, но очень искусно. На том конце послышался тихий ахающий звук, который Чиви издавала в моменты абсолютного ужаса. Чёрт, это же может запустить каскад воспоминаний. Подавив свой страх, он сказал: "Чиви, у нас всё ещё есть шанс". Предатели показались Убенни. Пробрался ли туда Фамнювен? Ни одному из нас не известно, что где-то что-то пошло очень неправильно. Мы потеряли видео с Северной лапы, а на Арахне, кажется, началась война. Это мой личный канал, но как я выходила от Бэни, видели все. Нормально, Чиви это не страшно. Всё хорошо. Пока неизвестно, кто ещё замешан в этом деле, кроме Винжа и Тринли. У нас есть шанс, у нас двоих. Но мы же можем доверять протест Чиви угас, и она не стала спорить. Отлично. Сразу после прочистки мозгов Чиви бывала очень в себе неуверена. Ладно. Ну а я могу помочь. Где вы прячетесь? В шлюзе? Да, в ловушке под внешним люком. Но если мы выберемся, то можем спасти положение. На Л1А L1A... какой шлюз? А-а-а. Он посмотрел на крышку люка. Номер в свете фонарика Марли был едва видим. 745, это... Я знаю, где это. Через 200 секунд увидимся. Томас, ты не волнуйся. Господи, она все же быстро восстанавливается. Нао секунду подождал, потом вопросительно взглянул на Марли. Связь отключена, сэр. «Хорошо, подключись снова. Посмотри, можешь ли пробиться к Ритцеру-Брюгелю. Это может быть последний шанс проверить, как там наземная операция, перед тем, как здесь все решится, в ту или в другую сторону». Невидимая рука была за горизонтом от Зюитвиля, когда ракеты попали в цель. Дисплей от ЗАО показали вспышки в верхних слоях атмосферы. Спутники слежения передали детальный анализ результатов. Все три бомбы поразили на мяченную цель. Но рыцарь Брюгель не был до конца доволен. Время было рассчитано не лучшим образом, проникновение не максимальное. Но по каналу вещания мостика дозвался голос Билофуонга. Так точно, сэр. Для этого требовались артиллерийские системы высшего уровня, а они на L1. Ладно, ладно, мы справимся. Цень? Да, сэр. Поднял глаза от консоли зал. «Ваши люди готовы поразить ракетные поля?» «Так точно, сэр. Только что законченный нами маневр проведет нас почти над всеми полями. Мы устраним почти все силы аккорда». «Старший пилот, я хочу, чтобы вы лично...» На консоли Брюгеля загудел вызов. Видеоизображения не было, но вице-предводитель слушал какую-то входную информацию. Через секунду Брюгель ответил. «Да, сэр, мы это сделаем. Какова ситуация у вас?» «Что там происходит? Что с Ритой?» Цзао заставил себя отвлечься от разговора и поглядеть на свою собственную панель. На самом деле он гонял зипхедов на пределе, уже было не до тонкостей. Эту операцию от сетей пауков было никак не скрыть. Ракетные поля Аккорда тянулись полосой через северный континент и лишь приблизительно соответствовали траектории невидимой руки. Пилоты Цзао координировали дюжину зипхедов-артиллеристов. коей как подлатанные лазеры невидимой руки смогут поразить подповерхностные площадки, но только если будут иметь 50 миллисекундную длительность стрельбы. Поразить всё это будет чудом огненного танца. Некоторые из наиболее глубоких целей, наступательные ракеты, будут поражены подземными бомбами. Те, которые уже запущены, теперь уходят вниз за кормой руки. ЗАО сделал всё, что мог для выполнения этой работы. У меня не было выбора. Каждые несколько секунд эта мантра всплывала в мозгу в ответ на столь же настойчивую мантру «Я не мясник». Но теперь? Теперь может быть безопасный способ уклониться от страшных приказов Брюгеля. «Не лги себе, ты все равно мясник». Но убийца не миллионов, а сотен. Без детальных, артиллерийских и географических консультаций с Л-1 может быть допущено любое число мелких ошибок. Это показал удар по Зюитвилю. Пальцы Цао плавали над клавиатурой, посылая его группе последние указания. Ошибка очень тонкая. Но она будет началом целого древа случайных отклонений в атаке на антиракеты. Большая часть ударов окажется мимо цели, и аккорд всё ещё будет иметь шанс против ядерных ракет братства. Рахнарт Тракт бегал по клетке для посетителей. Сколько времени нужно Андерхилу, чтобы выйти? Может, этот коббер передумал или просто забыл? Часовой тоже имел расстроенный вид. Он что-то говорил по какой-то линии связи, но слов было не разобрать. Наконец послышалось жужжание невидимой двери. Через миг распахнулись старые деревянные створки у входа. Появился Повадырь, а вплотную за ним Шерканер Андерхилл. Часовой запрыгал у себя на посту. Сэр, могу я вам сказать два слова? Я принимаю. Да-да, только я сначала минутку поговорю с полковником. Андерхилл проседал под весом своей парки и каждый шаг уводил его чуть в сторону. Часовой нервничал на посту, не зная, что делать. Поводырь терпеливо направлял Андерхилла на более-менее прямой путь к тракту. Андерхилл дошел до клетки посетителей. «У меня есть несколько минут свободных, полковник. Мне очень жаль, что вы потеряли работу. Я хотел бы...» «Это сейчас не важно, сэр. Я вам должен сказать...» Чудом было, что до Андерхилла удалось добраться. Теперь я всего лишь должен убедить его раньше, чем часовой наберется храбрости перебить. Наша автоматика управления врет, сэр, и это сделано намеренно. У меня есть доказательства. Андерхилл поднял руки возразить, но Рахнер не давал вставить слово. Это был последний шанс. Это звучит безумием, но это все объясняет. Существует... Мир взорвался. Цвета за цветами. Боль ярче ярчайшего солнца. На какой-то миг тракт превратился в один цвет боли, выжимающий сознание, страх, даже удивление. Потом тракт вернулся в дикой боли, но хотя бы в сознании. Он лежал на снегу и хаосе обломков. Глаза, ох и болели же. В переднем поле зрения всё ещё горел образ ада, загораживая реальность. После образы показывали бледные силуэты на фоне луча абсолютной тьмы. часовой Шеркнер Андерхилл. Андерхилл. Тракт поднялся на ноги, отряхнув навалившиеся на него доски. Теперь стала появляться и другая боль. Вся спина ныла слаженным хором. Так всегда бывает, если пролететь сквозь стену. Он сделал несколько неуверенных шагов, кажется, ничего не сломано. Сэр, профессор Андерхилл. Собственный голос звучал откуда-то очень издалека. Рахнэр повернул голову туда-сюда, как ребёнок, имеющий только детские глаза. Делать было нечего. Переднее зрение было блокировано пламенными послеобразами. Ниже вдоль закругления стен кальдеры дымилась полоса горящих дыр. Но здесь разрушения были куда сильнее. Ни одно из внешних строений не устояло, и пожар расходился по всему, что могло гореть. Рахнэр шагнул туда, где стоял часовой. Там сейчас был край круто дымящегося кратера. Холм выше был снесен. Тракт нечто подобное видел, но тогда это был несчастный случай. Склад боеприпасов, в который угодил бронебойный снаряд. Чем нас накрыло? Что Андерхилл держал внизу? Спросил кто-то в мыслях тракта. Но у него не было ответов, а были куда более актуальные заботы. У его ног раздалось животное шипение, и Рахнер повернул голову. Это был поводырь Андерхилла. Боевые руки были изготовлены для укола. На тело его лежало, вывернувшись среди обломков. Наверное, панцирь треснул у бедной зверюги. Когда тракт попытался его обойти, поводырь зашипел сильнее и попытался выдернуть раздавленное тело из-под досок. Всё хорошо, мой обей, всё хорошо, Андерхилл. Голос его звучал глухо, на теперь все звуки были такими. Когда Тракт прошёл мимо повадыря, тот вытащил сломанное тело из-под досок и пошёл вслед за ним на голос Андерхилла. Только шипение его уже было не угрожающим, а скорее жалким и скулящим. Тракт обошёл кратер по краю. Край был усыпан выброшенными обломками. Стеклистые стенки уже складывались, проваливались внутрь, а Андерхилла по-прежнему не было и следа. Повадырь проволок мимо тракта своё искалеченное тело и остановился перед одинокой рукой паука, острой и высоко торчащей из мишанины. Взвизгнув, он непослушными руками стал копать. Рахнар бросился на помощь, оттаскивая мешающие доски, отбрасывая ими тёплую расплёсканную землю. Тёплую? Да, на дне колорике было жарко. Что-то особо жуткое есть в том, чтобы быть похороненным в тёплой земле. Тракт отчаянно стал рыть быстрее. Андерхилла засыпало задним концом вниз, и голова его была только на фут ниже уровня почвы. За несколько секунд они его откопали ниже плеч. Земля поддавалась, осыпаясь с края воронки. Тракт протянул руки, переплел их с руками Андерхилла и потянул. Дюйм, фут. Они полетели на землю, и тут же могила Андерхилла, отпустив его, соскользнула в кратер. Вокруг них ползал поводырь, ни на миг не отнимая руки от хозяина. Андерхилл ласково потрепал животное. Потом повернулся, вертя головой так же по-дурацки, как до него тракт. На хрустальной поверхности глаз вздувались волдыри. Шерканер Андерхилл заслонил глаза тракта от взрыва. И верх головы старого Коббера принял на себя весь световой удар. Андерхилл глядел в сторону ямы. «Джайберт? Нижний мор?» Тихо и недоверчиво спросил он. Потом встал на ноги и пошёл к обрыву. Его поддерживали и тракт, и поводырь. Сначала Андерхилл позволил им провести себя мимо гребня выброса. Трудно было определить под тёплой одеждой, но похоже, что у него как минимум две ноги было сломано. Потом он позвал: "Виктория, Брэнд, я потерял". Он повернулся и хромал обратно к яме. На этот раз тракту пришлось с ним действительно побороться. Видня готов впадал в бред, то приходил в себя. Думай. Рахнар посмотрел вниз. Вертолётная площадка наклонилась, но склон защитил её от падающих обломков. Его вертушка всё ещё стояла там, кажется, невредимая. А профессор, у меня в вертолёте есть телефон. Пойдёмте, позвоним оттуда генералу. Импровизация жалкая, но профессор был наполовину в бреду. Он покачнулся, чуть не упал. Потом настал момент ложной ясности. вертолёт? А, да, у меня есть для него работа. Отлично, тогда пошли. Тракт направился к леснице, но Андерхилл всё ещё колебался. Нельзя оставить Мобби. Нижний мор и других можно, они подибли. Но Мобби. Мобби подыхает, но этого Тракт вслух не сказал. Поводырь перестал ползать, только ласково двигал руками в сторону Андерхилла. Это ведь животное, сэр, мягко сказал Тракт. Андерхилл за фификал всё ещё в бреду. Вопрос критериев, полковник. Так что тракт снял верхнюю куртку и сделал для поводыря беседку. Похоже, что в твари было фунтов 8, не слишком живого веса. Но они шли вниз, а Шерканер Андерхилл шёл за трактом теперь без дальнейших жалоб. Только иногда его надо было поддерживать на ступенях. Так что лучше это теперь можешь придумать, полковник. скрывающийся враг наконец прыгнул из засады Тракт оглядел кальдеру, оценивая разрушения. Наверняка то же самое повторилось на плоскогорье, где уничтожены королевские силы обороны. Не приходится сомневаться, что ядерные бомбы упали на ставку. Зачем бы я сюда не прибыл? Теперь это уже поздно.